Глава четвертая. Идиотский день. Совершенно идиотский. Устал, как собака. Многочасовые переговоры с корейцами. Через двух переводчиков. Это, конечно, то еще удовольствие. Их раскатистые голоса до сих пор вибрации отдаются в мозгу. Скорее бы домой. Тишина, покой, верный пес. При мысли о Крюгере расплылся в довольной улыбке. С детства мечтала о собаке, но смог позволить себе ее лишь недавно, сменив модную квартиру-студию одинокого холостяка на нормальную пятикомнатную для семьи. Родители вдолбили накрепко, что большого пса можно заводить или в огромной квартире, или в частном доме, и никак иначе. «Собаке надо пространство», — говорили они в очередной раз, отказывая завести животинку. Крюгер, конечно, восхитительно, от кончиков ушей до оккупированного хвоста — Жаль только домработница его побаивается и не может нормально выгуливать. Крюша ни во что не ставит добрую женщину и запросто мог напугать, убежав за километр. Пришлось нанимать маленькую железную леди для утренних и вечерних прогулок. Надо сказать, высокооплачиваемую леди. Но чего не сделаешь ради мечты? Напряжение надо бы снять, подумал я уже ближе к дому. Вопрос решился в два счета, стоило лишь набрать нужный номер. Нелли пообещала бросить все и прилететь на крыльях любви. «Скорее на метле!» «Я так соскучилась!» — с придыханием произнесла Нелли, прежде чем отключиться. Соскучилась она, ага, как же! По деньгам меркантильная, но умная и красивая. С такой можно появиться в обществе, не переживая о репутации. И в постели просто секс-бомба. Замуж хочет, ведет себя выше всяких похвал. Ни в чем не отказывает, проявляет инициативу. Только я ее насквозь вижу». Но хочу. Правда, в последнее время я все больше хочу от нее избавиться. Но девица вцепилась в меня, почище пиявки и намеков не понимает. Дома на меня налетела недовольная домработница, которой пришлось погулять с Крюгером. «Меня нанимали следить за порядком в доме, а не убирать экскременты Крюгера с асфальта!» С достоинством произнесла она и поджала губы так, что я почувствовал себя провинившимся учеником младших классов. «Есть все-таки что-то эдакое учительское во взрослых женщинах, присматривающих...» за одинокими молодыми мужчинами. Мы, конечно, договорились, но дверью она все же хлопнула. Настроение испортилось еще больше. Хорошо, хоть Нелли быстро приехала. Я, конечно, не успел раздеться, но тут уж моя пассия пусть сама постарается, продолжит. Она любит ролевые игры, выдумает что-нибудь. Открыл дверь в надежде на интересное и пикантное продолжение вечера. Интересное не замедлило проявиться. Синее пятно на моей репутации. Как вспомню, так вздрогну. Вот уж отбила напрочь все сексуальное желание. Еще и выбесило меня, я наглая. Но даже от таких девиц есть толк. Спалила Нелли с другим мужиком. Отвратительный день закончился разочарованием и неудовлетворенностью. Зато из моей жизни испарилось как минимум два нежелательных элемента. Нелли и синерожий мандрил. Следующий день, словно в противовес предыдущему, был активным и позитивным с самого утра. Я переделала кучу дел, а ближе к обеду поехал встречу в рекламное агентство. Проект настолько дорогой и долгожданный, что лучше все проконтролировать лично. Агентство подбирали тщательно и долго, запрашивали рекомендации, поскольку с прошлым распрощались на ножах. И шел я с уверенностью, что здесь все получится на высшем уровне. Демьян Власов плохого не посоветует, он один из влиятельнейших людей нашего города, да и бизнес-центр, в котором расположен офис рекламщиков, производит впечатление. Однако мои решимость и уверенность в благополучном исходе дела – Несколько поколебались, стоило лишь зайти в эту обитель креатива, как назвал агентство Демьян. Во-первых, меня встретил не секретарь, а огромный пушистый толстый котяра, надменный и самоуверенный, как и все кошачьи. Подошел, потерся от ткань черных брюк, оставив на них шерстяное пятно. Может, кого-то умиляют коты, но только не меня, я убежденный собачник, а здесь еще и запачканные брюки. Разъярился, конечно». «Бронечка, милый, бронтозаврик, не трись о дядю! Вдруг он злой и хочет тебя пнуть!» Запричитал какая-то несуразного вида девица с красно-фиолетовыми волосами, татуировками, черепами от пальцев до плеч, в черной майке, джинсах, гриндерсах. «Колоритная персона, ничего не скажешь! дресс у них здесь на уровне!» «Туалет вон там!» — сказала она мне и утащила куда-то колобка с ушами. Кота с расцветкой тигра. Очистив брюки, вернулся к ресепшену. На моё счастье, секретарь уже была на месте и, в отличие от чрезвычайно креативных личностей, выглядела и вела себя выше всяких похвал. Директор же меня буквально покорил. Сразу видно, человек умеет делать деньги из воздуха. Сработаемся. «Я предлагаю переместиться в переговорную и вызвать нашего лучшего сотрудника», — предложил Борис Иванович через десять минут. «Думаю, будет правильнее, если вы выразите ей напрямую все свои пожелания». «Отлично», — не стал спорить я. «Всегда проще работать напрямую с исполнителем, повышает шансы получить то, что хочешь». Испорченный телефон никто не отменял. «Позовите мне Белку в переговорную», — распорядился Борис Иванович, обращаясь к секретарю. Так и хотелось закатить глаза и пафосно произнести «Куда я попал?» «Сперва кот, бронтозаврик, и придумал же кто-то имя, креативщики, затем какая-то Белка, за парк в центре города». Мы обсудили еще пару моментов, но дизайнер по имени Белка все не появлялась. Борис Иванович пошел к двери, на ходу извиняясь за задержку. Распахнул дверь, и мы стали свидетелями настоящей сцены. «Варвара Викторовна, вы сводите меня с ума!» признавался какой-то лощеный хмырь, по всей видимости, той самой белке. «Почему она белка? Ума не приложу. Гейша натуральная. Лицо странное, бледное, сильно загримированное. Так я в обители креатива, спокойствие, только спокойствие. Зато у меня будет действительно неординарная реклама». Борис Иванович, сперва опешивший от увиденного, не растерялся и зааплодировал парочке. «Я подхватил, наслаждаясь представлением. Весело у них здесь!» «Владислав Сергеевич, отпустите!» — прошипела гейша подозрительно знакомым голосом, вырвалась из его захвата, быстрым шагом промаршировала в переговорную, извинившись за задержку. А «Я глазам своим не поверил, когда она опустилась в соседнее кресло». «Я смотрю, вы любите опаздывать», — произнес негромко, чтобы не расслышал ее директор, выясняющий отношения с сотрудником в коридоре. «По уважительной причине», — вежливо ответила она, — «хотя, не будь я vip клиентом точно бы брекнула что-то вроде «только к вам», а может еще чего похуже. Вчера вам тоже кто-то признавался в пламенных чувствах», — прошептал, наслаждаясь происходящим. Белка-то оказалась настоящей красоткой, только бледненькой и со странной синевой — проглядывающий сквозь грим. «Именно!» — толпа Мандрилов задержала у подъезда. «Пока каждый не объяснился, не отпустили!» — произнесла она, тоже немного расслабившись. «Так что у вас за проект? Может, пока Борис Иванович занят, обсудим?» В работе она мне понравилась. Схватывает быстро, генерирует идеи еще быстрее, понимает меня буквально с полуслова. «Нам нужны постеры для широкоформатной рекламы. Я не хочу, чтобы они были пошлыми, но полуголая девица обязательно!» — заметил я под конец. «Организовать нужно все в ближайшие дни, время не ждет. Со своей стороны мы предоставим все, что требуется, в любое время и в любое место». И ни одного замечания с ее стороны, что такие масштабные проекты требуют длительной подготовки, заблаговременного бронирования выгодных мест для рекламы. Белка лишь нахмурилась на минуту, затем лицо ее разгладилось. «Сделаем. С кем мне держать связь по проекту?» «Я планировала организацию мероприятия возложить на сотрудников, но Белка чем-то неуловимо влечет». «Смогу ли выделить время? Черт, как жалко-то, что не особо. С вами свяжется уполномоченный в самое ближайшее время, по всем рабочим вопросам к нему, по результатам ко мне». «Поняла. Я пока свяжусь с фотографами и моделями, попробую назначить фотосессию на ближайшее время, а также перекуплю бронь на подходящие нам билборды. Получится?» «Не сомневайтесь», — убежденно заявила Белка. «Мы почти все обсудили, когда в дверь переговорной кто-то поскребся. Я даже подозреваю, кто именно». Борис Иванович собственной персоной подскочил из кресла, помчался открывать. «Бронечка, проходи, что-то я тебя сегодня не видел!» Заворковал солидный бизнесмен, наклонившись к кошаку и почесывая тому подбородок. «Этот бронтозавр меня сегодня встретил и обтер все ноги!» Зачем-то вставил я. «Да?» — хором удивились Борис Иванович и Белка. И человек, делающий деньги из воздуха, профессионал с большой буквы, заявил. «Сработаемся!» «Сумасшедший дом!»